Он еще говорил что-то насчет нашей будущей совместной работы и, увлекшись, размахивая шашлыком на шампуре, рисовал мне радужные перспективы. Но я уже почти не слышал его. Я понял, что он мне предлагает... Если я скажу сейчас «да», если я вступлю с ним в сговор... Они хоть сегодня передадут мне убийцу мигуна Бориса Буранского, любовника дочери Брежнева. И я, назначенный Брежневым беспристрастный исследователь, закреплю чистосердечное признание Буранского. А тогда, как раз к заседанию Политбюро 4 февраля, кроме материалов «Каскада», Еще и мокрое дело на семье главы государства. Красиво. А если я скажу нет, ну, завтра же кирпич может упасть мне на голову прямым попаданием. Идет большая игра. В этой игре уже убрали мигуна. Открыто допрашивают Галину Брежневу что им стоит покончить со мной, если я действительно вот-вот начну им мешать. Я встал. Спасибо, Коля. Спасибо. Если ты предупредил меня по своей инициативе, спасибо тебе, а если тебя уполномочили, то передай им, что я подумаю. «Скорее всего, я пошлю вас всех Бениной маме, и тебя, и Мигуна, и Брежнева, и пойдут цветы возить с Кавказа, это доходней». Я вытащил из кармана полсотни, положил на стол и опередил притворно протестующий жест Бакланова. «Это от будущего спекулянта цветами будущему генеральному прокурору расплатишься за обед». Он взял деньги, а я мысленно усмехнулся. Когда они придут к власти, они будут брать взятки точно так же, как нынешние, даже еще больше. 14 часов 50 минут. Я вышел из ресторана на Советскую площадь. Под заснеженным памятником основателю Москвы, князю Юрию Долгорукому, ходили громко урча голодные голуби. Какая-то старуха, сама по виду нищенка, бросала им пригоршни хлебных крошек, но, опережая голубей, на эти крошки налетала туча воробьев и выклевывала крошки из глубокого свежего снега. Я стоял, не зная, куда мне податься. Справа от площади была Пушкинская улица с прокуратурой СССР. Но на кой мне теперь туда идти? Меся ботинками снег, я пошел влево, к улице Горького. По ней тек поток прохожих, и меня потянуло просто к нормальным людям, без этих кремлевских интриг и страстей. Конечно, горький осадок еще бередил душу простым сознанием, что я струсил. Струсил именно тогда, когда уже ясно, что Мигуна убили не случайно, и когда сам Бакланов признал, что я вот-вот буду им мешать, то есть раскрою тайну этого преступления. Но с другой стороны, если я выясню, кто убил Мигуна, И кто стоит в заговоре против Брежнева, максимум, что меня ждет, повышение в чине до старшего следователя и увеличение зарплаты на 60 рублей в месяц. Так стоит ли рисковать жизнью и этим чистым снегом, морчанием голубей, улицей Горького, запахом апельсинов, за которыми выстроилась очередь у Елисеевского магазина. «Какая мне разница, останется Брежнев